«А что, если злодей уже находился в доме?» «Это куда более правдоподобно», — сказал Страйк, и Робин осталась необычайно довольна собой. «А если злодей уже находился в доме, то нам остается заподозрить либо дежурного охранника, либо чату Бестиги, либо кого-то неизвестного, кто прятался внутри. Для супругов Бестиги, а также для охранника Уилсона, Проникновение в дом обратно не составляет труда. Единственное, они должны были вернуться в то место, где им положено находиться. Риск того, что Лула хоть и покалечится, но выживет и расскажет всю правду, оставался в любом случае. Но если преступление совершил один из них, то логичнее допустить убийство незапланированное, совершенное в состоянии аффекта. Ссор, ослепление, жестокий выпад. Затягивая сигареты, Страйк продолжал разглядывать фасад, прикидывая в уме расстояние между балконами на втором этаже и на четвертом. Сейчас его мысли занимал продюсер Фредди Бестиги. Если верить сведениям, которые раскопала в интернете Робин, Бестиги спал у себя дома, когда Лула Лэндри перегнулась через балконные перила двумя этажами выше. По крайней мере, его жена не считала Бестиги виновным. Ведь это она подняла тревогу и утверждала, что убийца все еще прячется наверху. Муж в это время стоял рядом с ней. Тем не менее, в момент гибели девушки он был единственным мужчиной, оказавшимся поблизости. По опыту Страйк знал. Чайники всегда ищут, у кого был мотив, а профессионал в первую очередь прикидывает, у кого была удобная возможность. Невольно подтвердив свою принадлежность к чайникам, Робин спросил. Но кто будет затевать ссору среди ночи? Нигде не сказано, что у Лулы были конфликты с соседями, правда? Тензи Бестиги на убийство явно не способна. Вы согласны? Неужели она, столкнув Лулу с балкона, тут же побежала бы к охраннику? Страйк не дал прямого ответа. Казалось, он погрузился в собственные мысли и потому выдерживал паузу. Бристу зациклился на тех 15 минутах, когда охранник отсутствовал, а Лула уже вернулась домой. Причем после того, как разбрелись парадцу. В этот краткий промежуток времени никаких препятствий к проникновению в дом не было. Но откуда постороннему человеку знать, что охранник отлучился с поста? Дверь же непрозрачная. «А кроме того...» с видом знатока подхватила Робин. «Нужно прежде узнать код». «Люди беспечны. Если охрана забывает периодически менять код, он становится известен множеству посторонних лиц. Давайте-ка пройдем вот туда». Они молча дошли до конца Кентигерн-Гарденс и обнаружили узкий проезд, который сворачивал на задворке квартала. Страйка рассмешила название сервс Way. «Рабский переулок». Две машины там бы не разъехались, но освещение было вполне приличное. Ни одного темного закутка. Только глухие бетонные заграждения по обеим сторонам булыжной мостовой. Вскоре они увидели железные ворота с электрическим приводом, а рядом прибитую к стене огромную вывеску. Вход запрещен. Здесь скрывался от посторонних взглядов подземный гараж, общий для всех обитателей Кентигерн-Гарденс. Когда за ограждением, судя по всему, начался дом номер 18, Страйк подпрыгнул, ухватился за верхний край бетонной стены, подтянулся и увидел маленькие вылизанные садики. Между задним фасадом каждого дома и прилегающим пятачком гладкого ухоженного газона имелась незаметная лестница, ведущая в подвал. «Человеку, задумавшему перелезть через такую стену, потребовалось бы, как прикинул Страйк, либо стремянка, либо помощь сообщника, который мог бы его подсадить, либо прочная веревка». Он соскользнул по стене на мостовую и сдавленно застонал, приземлившись на протезированную ногу. «Ерунда», — сказал он, когда Робин тревожно ахнул. Она заметила у него легкую хромоту, но подумала, что это растяжение. От похода по булыжной мостовой натертое культя разболелась еще сильнее. Жесткая конструкция протеза не была рассчитана на ходьбу по неровной поверхности. Про себя Страйк мрачно заметил, что мог бы и не подтягиваться. Робин, конечно, милашка, но она в подметке не годилась той женщине, с которой он расстался.